Часть вторая. Рай-центр. Пришли мне бабла, пришли мне зелени, и ты попадешь сразу в рай. Раскошелься прямо сейчас, я зарезервирую тебе там лучшее место. Металлика Лепер Мессия. Глава 18 Скандал с дочерьми. Суббота, 9 часов 38 минут. половину дороги Калашников молчал, свесив голову и прислушиваясь к дробному цокоту лошадиных копыт. Генерал-ангел Варфоломей хмурился, бесцельно созерцая золотистый кирпич, которым щедро мастили проспекты на просторах небесной канцелярии. Царевич Дмитрий играл кнопками нового мобильного телефона, пытаясь одержать победу в расстреле инопланетных тарелок. Малинин тревожно переводил глаза с одного персонажа на другой. Мимо промелькнул красочный указатель, сделанный в виде витиеватых, стилизованных под средневековье башенок. Пристань со сказочными корабликами, курсирующими до острова Диснейленда. Они также были сделаны в форме романтических бригантин и каравелл. На проспектах было совершенно безлюдно. За все время им встретилось лишь три колесницы. Никакого сравнения с городскими пробками. После того, как они проехали фешенебельное здание торгового центра, где все товары раздавались даром, стало ясно. Кто-то должен заговорить первым. «В принципе, я даже рад, что так получилось», – прервал молчание Алексей. «Рад?» – засомневался царевич Дмитрий. «Хороша радость. Ведь еще один ангел исчез». Габриэлю не сегодня-завтра психотерапевт понадобится. Отчасти, пояснил Калашников. Ты запись слышал? Это лучше, чем вообще ничего. Тем более, что времени у нас все меньше и меньше. Завтра из отпуска приедет голос и раскатает нас всех, как каток асфальт. Мне-то ничего, обратно в ад депортируют. А вот вам и дальше тут продолжать жить. Присутствующие, исключая казака, заметно приуныли. «Как-то это все прошлое расследование напоминает», — пропормотал Малинин. «Почему всегда так? Сначала убивают одного за другим кучу народу, а потом преступников ловят. Нет, чтобы наоборот». «Если бы наоборот было, братец, все детективы состояли бы из одной страницы», — сказал Калашников. «Но, безусловно, мы застряли. Бегаем, обшариваем виллы, изучаем доказательства, а толку не на грош». Можно считать за дикое везение, что проснувшийся Вениамин, шаря на столе в поисках телефона, сослепо включил автоответчик и происходившее записалось на цифровуху, причем очень качественно. Послушаем снова. Не сговариваясь, все кивнули, включая кучера Сурена. Калашников извлек из кармана служебный цифровой диктофон и нажал кнопку. Все услышали шорох, хруст, шуршание крыльев и шлепание босых ног по полу. Потом раздался удивленный голос. «Кто вы? Что вы здесь делаете?» После этого послышалось шипение, хрип и, наконец, звук, как будто упало что-то тяжелое. Далее запись шла еще целых 10 минут, но на ней уже фиксировалось исключительно зловещее гробовое молчание. Дисплей диктофона перестал светиться и потух. «Надо ли удивляться, что видеокамера опять ничего не показала?» – сухо произнес Алексей. И как я должен к этому относиться? Ведь, судя по этой записи, в здании виллы находился как минимум один посторонний человек. Столкнулся ли он с Вениамином специально, или тот застал его врасплох, я, в общем-то, не понял. Никаких черных ходов, туннелей, по которым таинственный незнакомец мог проникнуть к Вениамину, в его вилле не существует. Поэтому я уже высказал вашему боссу свое мнение. Я в это не верю. — отрезал царевич Дмитрий. — С чего бы такому быть? — С того, детка, — назидательно заметил Калашников, — что эта аудиозапись в купе с видеозаписью ясно доказывает. Вениамина никто не посещал, а его так называемое исчезновение — талантливая инсценировка. Я не знаю, что у вас там ангелы с голосом или конкретно с Габриэлем не поделили, но на лицо такой вероятный вариант. Целая группа ангелов под прикрытием спланированной легенды во время отпуска Голоса решилась линять из рая в неизвестном направлении. Может, Габриэль стоит напрячь своих агентов в представительствах на Земле? Я бы не удивился, если вся эта теплая компания в итоге обнаружилась в зале игральных автоматов Лас-Вегаса. Из общего контекста выбиваются лишь следующие. Ангелы настолько боятся быть найденными, что один из потенциальных беглецов попытался травануть меня с Малининым святой водой прямо в кабинете начальства. Наступившую паузу нарушало лишь недовольный фырканье лошадей. Копыта цокали по площади, украшенные помпезными фонтанами, где в мраморных чашах танцевали разноцветные струи разной длины, и вода с невероятным напором, встревляясь вверх, окутывала небо облаком брызг. неподалеку стояли две столкнувшиеся колесницы. Движение никто не регулировал, и попасть в аварию было легко даже при таком замечательном трафике. Степенные владельцы транспортных средств осматривали поврежденные копыта лошади и вежливо разговаривали друг с другом без посредства привычных в городе монтировок, поминутно цитируя Вергилия Шекспира. Малинин ощутил тошноту при виде этой слащавой сцены. «Сам ты, детка!» Прорвало вдруг царевича. Я, между прочим, на триста лет тебя старше. Что касается ангелов, знаешь, у нас не тюрьма. Любой может, если ему так не нравится руководство, взять и в одночасье свалить. Кроме того, визиты на землю не запрещены. Это практикуется часто. Я это подтверждаю, брат, сказал неулыбчивый ангел Варфоломей. Наверное, в наших рядах нет ангела, который не побывал бы на земле. У нас там всегда много работы. «Если есть такое горячее желание, то Лас-Вегас тоже можно посетить. Никто за тобой специально не следит. Ты хоть романы с девочками крути, слова не скажут». Многие на самом деле так и поступали. «Ангелы ездят в Лас-Вегас и играют в азартные игры?» – поразился Малинин. «Знаешь, может, я чего-то и не понимаю, но это же настоящий грех». Варфоломей запнулся и потерял невозмутимость. «Теперь спокойствие сохранял только Сорен», напевавший сквозь зубы песню «Серум» и разговор игнорировавший. «Серум. Любимая. Популярная армянская народная песня». Ну, застенчиво проблеил Варфоломей. Видишь ли, нам же требуется осматривать территорию врага. Надо знать, что он замышляет. А где взять секретные сведения, если не проникнуть внутрь гнезда порока? Тактический шпионаж ведь никто не отменял. «Именно благодаря тому, что у нас хорошо работает разведка, мы предотвращаем многие планы темных сил на Земле. Можно, конечно, бывать только в благочестивых местах, но там не соберешь никакой информации. Это я, к сожалению, могу тебе гарантировать». «Ежели так, тогда конечно, — согласился Малинин, — самопожертвование — святое дело. Кстати, если вам понадобится диверсант на опасное задание в публичный дом, На водочный завод или стриптиз-клуб, то я вполне мог бы...» Малининской мечте не суждено было сбыться, так как Варфоломей не успел ответить. Лошади остановились возле базы ангельского спецназа. Сурен остался и далее мурлыкать песню, остальные четверо вылезли из кареты и направились к ходу, который, как оказалось, никто не охранял. «А где охрана?» – удивленно спросил Калашников. «А от кого?» в тон ему спросил Варфоломей. «Это все-таки рай, а не плодово-овощное хранилище. Неправедников же нам опасаться». Модерновое здание из стекла и бетона отливало серебряно-голубым светом. Прозрачная крыша была сделана в китайском стиле, с загнутыми углами, где вели гнезда стаи ласточек. «Так захотел дизайнер», — пояснил царевич. Компания прошла на первый этаж со стеклянным полом, под которым величаво плавали крупные золотые рыбки. Справа и слева находилось два просторных зала для тренировок в области боевых искусств с кимоно, манекенами, нунчаками и катанами. Катан – японский меч, которым, согласно легенде, пользовались ниндзя. Оба зала были абсолютно пусты, хотя по отсутствию пыли замечалось, что их тщательно убирают. Чуть дальше располагался тир для обучения владению стрелковым оружием, комнаты для фехтования, компактный центр ядерных исследований и обширная лаборатория для работы с электричеством, чтобы в случае чего в нужный момент обрушить на голову соперника молнию. Поскольку эти залы также были удручающе пусты, коллеги не стали в них надолго задерживаться и поднялись сразу на третий этаж, где располагались кабинеты для умственного отдыха персонала. Из окон открывался впечатляющий вид на блестяще выполненные гигантские тренировочные макеты двух современных мегаполисов – Нью-Йорка и Парижа, как основных вместилищ современного сексуального и финансового порока. Всё соответствовало оригиналам до последних мелочей. Например, башен-близнецов на Манхэттене уже не было. Если напрячь глаза, то можно было даже разглядеть, как на плацпегале в юбках, вполне находящихся в рамках приличия, десятками стоят манекены раскрашенных проституток. Алексей оценил полет дизайнерской мысли, ведь после каждой тренировки по стиранию городов с лица земли этот полигон приходилось строить заново. «И где все?» – полюбопытствовал Калашников, обозревая Эйфелеву башню. «В шахматы играют!» — сообщил Варфоломей. — Работы-то нет никакой. Действительно, в просторном помещении как раз проводился сеанс одновременной шахматной игры, словно в двенадцати стульях. Ангелы сидели за досками в ряд, а один из них ходил вдоль шеренги и лениво переставлял фигуры. Кто-то откровенно зевал, кто-то бесцельно листал глянцевые журналы. В воздухе повисла атмосфера всеобщей скуки. — Своеобразный у вас спецназ. прокомментировал Калашников. «Пять тысяч лет назад кардинально сменилась тактика», посетовала Варфоломей. «Теперь нельзя уничтожать населенные пункты. Народ десятками тысяч тоже мочить запрещено. Даже точечных ликвидаций не стало, как раньше. Дал супостату молнией по башке и привет. Так что тренируем только новеньких. Старичкам-то зачем все по новой проходить?» «У меня в соседней хате кума молнии убило, когда он после бани самогон купил», — задумался Малинин. «И в чем это он перед вами провинился, а? Ну, допустим, было у него пару раз с козой. Так ведь и то по пьяни». «Чувак, будь добр, не путай природное электричество и погодные катаклизмы с высшей карой», — отмахнулся Варфоломей. «Кому нужен, твой кум? Его самого в городе уже наверняка давно в козу превратили». Малинин испуганно отшатнулся. «Признаться, я думал, что здесь-то собака и зарыта», — почесал затухи калашников, оглядывая скучных заспанных ангелов. «Даже не верится, что вот эти существа по пустяковому поводу угробили два города. Если потенциальный киллер среди них, найти его будет крайне трудно. По пустяковому поводу, — обиделся Варфоломей, — одним из этих существ, если ты не забыл, был я сам». И я бы посмотрел, как бы ты выглядел, если б тебя за здорово живешь, собрался трахнуть целый город. Мы с коллегой мирно путешествовали под видом странников, попросились в Содоме у одного божьего одуванчика по имени Лот переночевать. Спим спокойно, как вдруг шум, гам, у порога собралась толпа, все возбуждены не по-детски. А ну, говорят дедушка, где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их. Меня такой расклад сразу не устроил, о чем я деду откровенно сказал. Он человек гостеприимный. Сначала хотел со всей шоблой разобраться по-хорошему. Вот полу у меня есть две дочери-девственницы, выведу я их к вам. Такой душевный мужик. Так нет, эти гопники не согласились. Ну и надоело мне с дураками миндальничать. Пришлось их слепотой поразить, так что они измучились, ища выхода. А куда они хотели выйти? Полюбопытствовал Калашников. «А неважно!» — подвел черту Варфоломей. «В любом случае, пережить атаку целого города, состоящего из одних гомосеков, это тебе не фунт изюму!» «Я одного не пойму!» — упорствовал Калашников. «Без обид. Но ты внешностью вовсе не напоминаешь Аполлона. Чтобы все мужчины города до единого вдруг поднялись и срочно прибежали к дому Лото с единственной мыслью, как бы поскорее тебя трахнуть, ум непостижимо. Почему?» «Это ты у них спроси, почему?» Огрызнулся Варфоломей. «Знаешь, у меня не было времени философию разводить, когда эти бешеные самцы со слюной на губах дом окружали. Пришлось показать им, с кем имеют дело». «Да я читал», — объяснил эрудиции Калашников. «И пролил он на них с небес огонь и серу. Думаю, было просто потрясающее зрелище». «Даже не сомневайся», — подтвердил Варфоломей. «Спецэффекты такие, Голливуд отдыхает». Но, увы, шоу можно было смотреть только избранным. Лото с семьей заранее эвакуировали, но строго предупредили не оглядываться. Так ведь им же что в лоб, что по лбу. Только отошли на безопасное расстояние, как жена лота обернулась и, привет, превратилась в соляной столб. Она стала первой, но не единственной женщиной в мире, которую убило любопытство. Результат оказался круче, чем от Хиросимы. Поэтому с тех пор подобные акции не практикуются. Иначе сейчас половину городов в мире пришлось бы уничтожить, и Сан-Франциско в первую очередь. «Меня давно один момент интересовал», — шелковым голосом осведомился Калашников. «А зачем потом дочери Лота напоили его вином и с ним переспали? Они так огорчились, что толпа самцов их проигнорировала?» «О, я до сих пор в шоке», — побагровел Варфоломей. Эти дочери своему поступку логичного объяснения не дали. Дескать, мы сделали это, чтобы восстановить род человеческий. Можно подумать, садом и Гамора были последними городами на земле. Налицо случай нимфомании и инцеста. Но пришлось записать их показания в том виде, в каком они были даны. Тем не менее, мое начальство их экстравагантный поступок не одобрило. Инцидент с дочерьми после гибели Содома и Гаморы, напоившими отца вином и совершившими с ним акт инцеста с целью восстановления человеческого рода, порицается Библией. «Крутые были времена», — вздохнул прислушившийся к разговору Малинин. «Хорошо, что больше у ангелов таких полномочий нет. Ладно, ищу гомосеки. А если ты выпил на праздник и дал приезжему коровейнику в рыло, так что ж, за это на всю твою страницу огонь и серы? Кошмар!» Внезапно Варфоломей прервался на полусловие. Завидев кого-то вдали, он приветственно махнул крылом, после чего дернул царевича Дмитрия за рукав Хитона, извинился и сказал, что отойдет, всего на минутку. Оба мгновенно исчезли в толпе ангелов. Воспользовавшись паузой, Калашников подмигнул Малинину, который сразу приблизился к начальству на столь близкое расстояние, что при разговоре шепотом их не могли бы услышать. «Ты с Суреном обо всем договорился?» Тихо спросил Калашников, приблизив губы к Малининскому уху. «Он сделает, как нам надо!» «Так точно, ваш бродь!» Ответил шепотом Малинин. «Я передал ему эту штуку!» Он заверил, что проблем не будет. Армяне, как всегда, один свалит в хлебное место на разбитой тачке бомбить, а дома вся семья на это бабло питается, поэтому в городе у него родственников хреново туча. Я, с вашего позволения, обещал, что в случае удачи их на новые квартиры переселят. Обещать не жениться, цинично заверил Калашников. Мне вон с самого начала обещали, что я Алевтину увижу. И где она? Один и тот же ответ. Завтра. Сейчас надо работать, времени нет. Оказывается, и в раю существуют вечные отмазки. Но в целом ты правильно сделал. «Главное, чтобы это послание как можно быстрее достигло адресата, и Сурен-Джан никому лишнему не вякнул о подробностях нашей скромной просьбы». «Ему ж не охота, чтоб его родичей на сковородке потащили», — хмыкнул Малинин. «Шеф это в пять минут обеспечит, если Сурен нас кинет. Мама и поклялся, что через сутки будет результат. Вы же сами знаете ваш брать. У кавказской диаспоры везде отличные связи. Зуб даю, не подведет». Ангелы вокруг, казалось, все так же были поглощены игрой в шахматы и к шепчущимся не проявляли никакого интереса. Послышался голос Варфоломея. Он приближался в сопровождении некой стройной фигуры. «По поводу шефа у меня как раз сомнения», — быстро сказал Малинин. «За все время расследования он ни разу не вышел на связь. Это показывает, что либо ему эта бодяга в принципе не интересна либо...» Он резко замолчал, повернувшись к подошедшему Варфоломею. «Давно хотел тебя спросить», — обратился к ангелу калашников, продолжая прерванную тему. «Ведь к Лоту в садоме явились двое. Кем был второй ангел, о котором ты не упомянул?» «Вот как раз с ней я и хотел тебя познакомить», — понебратски подмигнул Варфоломей. «Надеюсь, после этого ты не будешь задавать вопросы, почему к дому Лота толпой сбежались самцы». — Смотри, голову не потеряй, а то придется потом тебя колбасить огнем и серой. Флиртовать у нас запрещено. — Как и все остальное, — злобно подумал Малинин, отходя в сторону. В лицо Калашникову жестко, без улыбки смотрела девушка лет двадцати пяти. По ее плечам мягко рассыпались длинные платиновые волосы. — Меня зовут Лаэли, — сказала она, сверляя его пристальным взглядом.